Заслон. О мерах по возведению антитеррористического заслона. О мерах по возведению чего? Заслона антитеррористического. Падишь ты. Это мы с Андреем Антоновичем стоим на Пирсе после построения, и я ему пытаюсь зачитать телефонограмму из штаба базы. Андрей Антонович слушается интересом. И как нам предлагается его возводить, надо сначала на корне Пирса выставить дополнительного Вахтинова. Потому что в 11 часов уже придут проверять. То есть в 9 мы получаем телефонограмму, а через 2 часа нас уже проверяют? Так точно. Андрей Антонович невозмутим. Ну ладно, давай читай дальше. Значит возвести. Заслон. А теперь читай, каким образом его надо возводить и что у них будет считаться заслоном. Надо из мешков, набитых песком, ну, построить дот. «Чего построить?» – оживился Старпом. «Дот, Андрей Антонович, и схема этого дота прилагается». Старпом с интересом заглянул в схему, потом он сказал слово «блять», и в этот момент рядом случился зам. Старпом лицом просветлел. «Сергеич!» – сказал он. «Я, Андрей Антонович, подошел к нему зам». Старпом смотрел на него оценивающе. «Ты готов стоять в заслоне?» «В каком заслоне, Андрей Антонович?» «В антитеррористическом. Твои друзья из штаба нам тут заслон спустили». «Где?» «Было б в «Пизде!» – поучительно заметил Старпом. «Так я бы туда Кобзева направил. На корне пирса, Сергеевич, через два часа должна быть построена баррикада из мешков с песком, а за этой баррикадой, притаившись, должен сидеть Вахтиной, настоящее пугало для мирового терроризма. И этим вахтиным, за неимением народа у нас будешь только ты, Сергеич. А кто еще способен всех злодеев до да смертельные коты довести? Потому что в 11 часов тебя будут проверять из штаба базы» вы все шутите, Андрей Антонович? Да какие шутки! Сначала развели террористов, как тропических тараканов, распространили их везде, а теперь от них мешками с песком будем защищаться. Да чтобы они все от коклюша попередохли. Я скоро заговариваться начну, псалмы скоро начну распевать. Идет война народная. Когда на своем месте со своими обязанностями люди не справляются, тогда, конечно, надо возводить баррикады с песком. Сейчас Саня их тебе возведет, а ты там у нас в засаде сядешь. Караулить манну небесную с автоматом Калашникова. бдеть будешь, Бдило свое настроишь и забдишь нам всем это дело. Потому что у тех, кто за это немалые деньги получает, бдить как раз и не выходит. Андрей Антонович, так мне ж в 11 на совещание надо, в дивизию. А, бля, червоточина. Как защищать все человечество от темных сил, так у вас совещание. Так, ладно, я сам их дождусь, этих вертанутых проверяющих. И без мешков с песком. Я им объясню, что такое терроризм, и где у нас война идет, и почем сегодня разруха. Через два часа приехали на пирс проверяющий. И встретил их наш старпом, вооруженный автоматом. Он так на них орал, что я даже с мостика слышал такие выражения, как «Да идите вы все на!» и «Пососите такую маленькую куколку у совершенно онемевшего ежика». Через два дня заслон сняли.